когда здоровье не по карману. Одна больная написала на нас жалобу. Прооперировали мы ее по поводу грыжи межпозвонкового диска, но через 4 месяца после операции ее перевели на инвалидность в поликлинике по месту жительства. Больная считает, что инвалидом ее сделали мы, хирурги. Подняли бумаги, стали разбираться. Спрашиваем больную. Мы рекомендовали вам курсы массажа ног и поясничной области. Делали?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 но вы об этом лучше с кардиологами поговорите. Давайте с нашими делами разберемся. Прописанную нами диету вы соблюдали? Вам ведь в самом деле стоило бы похудеть. Капуста брокколи, салат латук и рыба форель? А вы знаете, сколько я получаю? Сколько за квартиру и свет плачу? Тут еще счетчики на воду поставила. Денег за них заплатила из отложенных на отпуск. А платить стало в полтора раза больше. При советской власти ванну каждый день принимала, а теперь подмоешься кое-как тонкой струйкой и бежишь к счетчику, сколько там накрутила. Понятно. Вы нам, Олимпиада Семеновна, вот что скажите. До операции вас два месяца мучили боли в ногах, спине. Наркотики не помогали. Сейчас боли у вас нет. Мочу держите. Что это? При кашле натуживание моча не подтекает в штаны? Нет, слава богу, прошло.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 Это вы значит, за взятку получили рабочую группу еще на нас за это жалобу написали? Хорошо ли это, уважаемые? Да ладно вам, доктор. Вам, дебось ничего все равно не будет, а мне компенсация положена за частичную трату здоровья через вашу операцию. Вот как. Но чтобы деньги получить, Олимпиада Семеновна, надо было не жалобу в облздравотдел отдел писать, а в суд идти. В суд? а я в прокуратуру еще на вас написала. Это правильно. Через прокуратуру вы быстрее до суда дойдете. Всего хорошего. До встречи в суде. Ой, доктор, миленький, простите меня, дуру неграмотную, я ведь как думала. По инвалидности получу, зарплаты отложу, с вас вытребую, вот и будут у меня денежки на массажи, диету и бассейн. А вы мне еще вот что скажите, а то я другим не верю. Мавалис мне можно пить? Амбене?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 а по выходным торговал мясом на центральном рынке. Обручальные шумты. Первое. Из иных больных жизнь колом не вышибешь. Бывает, оперируешь такого, а все прахом идет. Кровь свистит из всех дыр, ткани рвутся, в ране тесно, инструменты срываются. Больной тем временем просыпается и норовит операционного стала сбежать.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 или введешь препарат, который мы уже сто лет, ни одной тысячи больных вводим, и АБС. Все по нулям. Ни пульса, ни дыхания, ни прочих признаков недавно еще вполне счастливой жизни. Умер с дискуссионным прогнозом на оживление. И что особенно печально, ничем те и другие больные до врачебного вмешательства не отличаются. Второе. Жизнь некоторых наших нейрохирургических больных висит на тонкой силиконовой трубочке диаметром со стержень разовой шариковой авторучки. У многих больных с опухолями головного мозга развивается гидроцефалия. В естественных полостях мозга начинает скапливаться излишнее количество жидкости, ликвара. Маленькие эти полости, желудочки мозга, превращаются в раздутые водой баллоны.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 и облучали остатки опухоли в мозжечке. В конце концов, с опухолью справились, но восстановить естественный отток ликвора так и не смогли. И всякий раз вернувшуюся из очередной Флориды Юлю через некоторое время доставляли к нам в коме на заблеванном российском реамобиле. Андрея врачи-родители за рубеж возить не могли и обходились отечественными средствами. Так все это и тянулось на протяжении более 10 лет. А потом Юлия пропала на два года. Оптимисты говорили мне, значит, все хорошо, иначе давно бы привезли со светом музыкой на скорой. Пессимисты, напротив, отводили глаза и говорили, может быть, огорчать не хотят. И вот аккурат под Новый год привезли к нам долгожданную. Доставили точно так, как и предполагали оптимисты, с сиреной, мигалками, грохотом и плачем Юлиной мамы. Срочно взяли Юлю в операционную.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 А во-вторых, будь я специалистом, все равно ничего бы тебе не сказал. Юле, когда это ее заинтересует, специалисты все расскажут, а уж там она сама решит, что тебе говорить, а что нет. Тут нам сестры рассказали, что Наташа Залесова родила, а у нее ведь такая же опухоль была, как у Юли, и лечили ее так же. Наташа нашего совета не спрашивала, посоветовалась со священником в своей церкви не вперед, как в прорубь, дуреха. Хорошо, что так все кончилось. Мы еще на свадьбе заметили, что беременная она. Кстати, Андрей, ты знаешь, что тебе вызов пришел из Москвы? Сделаю тебе операцию, которой я рассказывал. Если все гладко пройдет, сможешь жить без шунта. А Юля? Почему ее в Москву не направляете? Советовались мы с Москвой. Ей такую операцию делать бессмысленно. Ну так и я никуда не поеду. Ушел, грохнув дверью.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 Мы еще до операции хорошо представляем локализацию опухоли мозга, ее соотношение с крупными сосудами, кровоснабжение опухоли. Это позволяет избегать кровотечения. Но бывает и так, что на томографах мы видим плотную опухоль, прорастающую сквозь крупные артерии и венозные коллекторы. А значит, будет кровить, и надо заранее запастись кровью для переливания ее во время операции. И вот мы планируем доступ к опухоли, методы ее удаления, Заказываем кровь на станции переливания. Побольше заказываем. Назначаем ответственного за переливание крови, назначаем день операции. И этот больной оказывается свидетелем Еговы, а они себе кровь переливать не разрешают. Как ты поступил к нам по дежурству с головой в смятку их видный член? Всю ночь его оперировали и пол ведра крови перелили. Член умер. Так эти и на нас в суд подали. Мол, умер их, единоверец, от переливания не той крови. И вообще, говорят, у члена в нагрудном кармане была печатная бумага со строгим наказом. Кровь мне ни не, не Вот и сейчас передо мной сидит хорошая одетая, холеная женщина, похожая на манекенщицу из доисторического журнала «Рига Смоутс». Румяная, во рту зубов, как в кукурузном початке, зерен, и все наружу, постоянно улыбается. Как крокодил, честное слово. В местном сомнище свидетелей Иеговы она большой начальник. Рассекает по городу на навороченном Хаммере. На автостоянку у больницы охрана пропускает ее безоговорочно, владеет сетью аптек. Не раз уже так вот она приходила к нам в отделение утешать попавших к нам иеговистов и следила, чтобы мы не вздумали перелить им из засады кровь. Настойчиво втихивают нам под это дело искусственную голубую кровь Первторан.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 И зачем вы пришли ко мне, если вам и так все известно? Впрочем, давайте так. Приходите с родителями девочки. И если они не будут возражать, то я при них отвечу на ваши вопросы. До свидания. Холеная дама идет пятнами, но послушно встает и выходит, тяжело грохая сапогами от Сержу Росси. Даша это шестилетняя беленькая девочка с голубыми глазами. Если останется жива, разобьет не одно мужское сердце.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 С его помощью они смогут собрать всю потерянную во время операции кровь и вернуть ее Даше. Собственную кровь ей можно переливать? Труица задумывается. Этот вариант в их программу не заложен. Пытаясь ковать пока горячо, они сбиты с толку. Вашим неприятием переливания крови вы обрекаете взрослых практически на самоубийство, но руками врачей. А в этом случае планируете прямое убийство ребенка. Я в этом участвовать не хочу. Я уже написал докладную главному врачу больницы. Соберем консилиум. После этого мы обратимся в прокуратуру и к уполномоченному по делам ребенка вашей области. Вы хотите, чтобы вас лишили родительских прав? Мама с папой молчат. Сбились вдвоем в один комок и тупо молчат. Еговиская бендерша зло чеканет. Они могут быть лишены общения, если дадут согласие на переливание. Собрание отлучит их.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 Захожу в палату номер шесть, здороваюсь, а все больные смотрят на меня и молчат. Я что-то не так сделала? В палате номер шесть лежат четыре женщины с поражением левых полушарий мозга. У всех афазия, не говорят и не понимают, что говорят им.